Глава 12 Ночью нам поспать не довелось. Когда вскрыли клетку, Колю отправили в стационар. Рентген показал сломанные ребра, осмотр ушибы, растяжение связок, а Сергей, опер которого он отшвырнул, отделался легким испугом и парой синяков. Всю ночь в здании Ландера работала следственная оперативная группа. Досконально осматривали кабинет подземные помещения, лабораторию. Нашли несколько ампул с прозрачной жидкостью непонятного происхождения. Естественно, все упаковали и отправили на химическую экспертизу в область. Под утро я все же успел заскочить домой. Переоделся, быстро помылся, что-то перекусил на ходу и снова вернулся на работу. Кобра уже была там. Мы вместе спустились в изолятор временного содержания, что находился прямо в здании нашего отдела. В комнате для допросов, на металлическом стуле, вмонтированном в бетон, сидел профессор Ландер. «Подожди за дверью», — сказала кобра-конвойному. Тот молча кивнул, вышел, дверь закрылась. Мы остались втроем. Сели плечом к плечу напротив профессора. Ландер выглядел отрешенным. Не было в нем прежнего торжества и показного равнодушия. Он уже понимал, что выкрутиться не получится. И от этого его лицо стало каким-то серым, будто все силы он оставил в той самой лаборатории, где еще недавно воображал себя хозяином многих жизней. Кобра стучала ногтями по железному столу. Ровно, в одном ритме, будто метроном отсчитывал время. «Советую вам сотрудничать со следствием» произнесла она, наконец, холодно. «Положение у вас незавидное. Похищение сотрудника полиции, причинение вреда его здоровью, незаконное лишение свободы». «Я не буду говорить без своего адвоката», пробубнил Ландер, не поднимая глаз. «Думаешь, адвокат тебя спасет?» Я наклонился вперед. «Сколько людей ты замучил? Давай, рассказывай. Мы найдем всех. Дело времени». «Я не буду говорить без своего адвоката», — повторил он упрямо, как заезженная пластинка. «Или ты рассчитываешь, что инженер тебя вытащит?» — спросил я тихо. Профессор вздрогнул, глаза метнулись в сторону, губы изогнулись в полуусмешку. «Мне кажется наоборот», — продолжал я, глядя ему прямо в лицо. «Он постарается избавиться от тебя». Пока ты в ВВС, ты жив профессор. Но на выходных арестованных вывозят в СИЗО. Там наши полномочия заканчиваются. Конечно, мы могли бы поговорить с руководством СИЗО, выбить тебе отдельную камеру, подстраховать как-то. Но зачем? Ты же не хочешь сотрудничать? Ты хочешь выкопать себе могилу. Еще до суда. Ландер молчал. Пот выступил у него на лбу, а мы продолжали нагнетать. «Недавно твой сотоварищ, следователь Сметанин по прозвищу Бульдог, умер от сердечного приступа», — сказала Кобра, прищурившись. «Как думаешь, инженер к этому причастен?» «Я не знаю никакого Сметанина! Я не знаю никакого инженера!» Поднял он глаза. «Что вы мне предъявляете? Я просто ученый!» «Не знаешь?» — Кобра швырнула на стол папку. «По распечаткам звонков установлено, что ты связывался с бульдогом». «Может, это был один из моих пациентов? Я не спрашиваю, где они работают?» — пробормотал Ландер. «У меня много контактов. Хватит врать!» Кобра ударила кулаком по столу, металл глухо отозвался. «Что за опыт ты проводил на людях? Кто тебе поставлял препарат?» «Ампулы мы изъяли. Все исследуем», — добавил я. «Исследуйте» прошептал Ландер. «Ничего запрещенного я не держал!» «Хм!» — хмыкнул я, откинувшись на спинку стула. «А сотрудник полиции в клетке? К его ноге был подведен ток. Это у тебя тоже научный эксперимент?» Профессор опустил голову, только шумно сопел носом. «До выходных еще есть время», — тихо проговорил я. «Пока тебя держат ВВС. Но если будешь упираться...» Попадешь в сизок как есть, и там твое пребывание пустим на самотек. Скажи, профессор, сердце у тебя как, здоровое?» Он побледнел, пальцы дернулись на коленях. «Мне все равно конец», — тихо выдохнул он. «Что бы я ни сказал, он все равно меня найдет». «Кто?» — резко спросила Кобра. «Про кого ты сейчас сказал?» «Я ни про кого не говорил». Пробормотал Ландер, поняв, что сболтнул лишнего. «Где труп Столярова?» Я достал из папки фотографию инкассатора, положил на стол. «Я не знаю, о ком вы говорите», — ответил профессор. «Первый раз вижу этого человека». «Слышь ты!» — рявкнула кобра. «В твоей лаборатории найдены две заспиртованные головы. Девушка, убитая в лесопарке. Второй мужчина, которого на трассе у придорожной гостиницы грохнули». Он был в розыске, но это уже не важно. За них тебе будет пожизненное». Ландерсник лицо осунулось. «Я не убивал их», — забормотал он. «Это был не спирт, а формалин. Какая разница?» — перебила Кобра. «Кто убил?» Пауза. Потом он выдавил. «Их убил дирижер Артур Савченко, мой пациент». И это секундная пауза, от которой очень хотелось вздернуть бровь, но лицо надо было держать. «Пациент?» — я нахмурился. «Он психопат», — торопливо заговорил профессор. «Я работал с ним, использовал препараты, пытался методами психотерапии контролировать, но он неуправляем». «Ты знал, что он беглый преступник?» — бросил я. «Откуда мне знать?» — Ландер развел руками. «Он пришел сам». Потом принес эти головы, как трофеи. Я их сохранил. Я боялся, что если откажусь ему помогать, он меня убьет. Я, если хотите, был заложником. Я очень боялся. Единственная надежда была попытаться излечить его, и, может, тогда бы он меня отпустил». «Излечить?» — процедила Кобра. «Сохраняя у себя человеческие головы в формалине, как называется такой метод?» Профессор опустил взгляд. Вид у него был далеко не профессорский, не такой, как в прошлую нашу встречу. Он выглядел маленьким и сломленным, однако держался и ничего не сказал. Но я, если честно, и не рассчитывал на его откровенность. У меня свои методы работы припасены с таким персонажем. Но их я пущу в ход чуть позже. А пока пусть себе в «Партизана» поиграет. Мы сидели у кобры в кабинете. В углу бубнил телек, показывая местные новости, которые в последнее время затмили даже детективы и боевики по НТВ. «Ну что думаешь, Макс?» Оксана качала ногой, отпивая из чашки. «Думаю, что инженер, кто бы он ни был, уже пустил корни очень и очень глубоко. У него везде есть свои люди, и Ландера скоро либо уберут, либо... либо что?» насторожилась она. Либо попытаются вытащить, сказал я. Она с некоторым удивлением хмыкнула. В современных условиях побег из СИЗО невозможен, возразила кобра, но без уверенности. Это да, задумчиво думал я на кофе, разглядывая пенку на темной поверхности. Но жути мы на него нагнали, пускай помучается, потом дожмем. Да, видела, как он запаниковал, кивнула она. «Думает, что скоро грохнут», — я пожал плечами. «И правильно думает. Пусть боится. Так разговорчивее будет». Оксана поставила чашку на стол, взяла чайную ложечку и замерла с ней в руке. Задумалась. «Слушай, Макс, вот ведь что странно. Хоть он и перепугался, когда услышал про СИЗО, но так нам и не признался, кто такой инженер». «Я думаю, он и сам толком не знает», — сказал я. Скорее всего, инженер лично с ним не встречался. Но то, что профессоришка договаривает, это факт. В дверь постучали. «Разрешите?» — заглянул Корюшкин. «Заходи, Вань», — махнула Оксана. Он вошел, замялся, топчась перед столом. «Вы просили доложить. Я в ЭКЦ звонил, ну, в экспертный центр в главке. Там, в общем, такая ерунда. Прогнали образец на хроматографе, вещество не идентифицировалось». Ну, которые в лаборатории Ландера изъяли. Те ампулы. «Как это?» — приподняла бровь Кобра. «Ну, такое бывает. В их библиотеке масс спектров просто нет ничего похожего. Значит, вещество новое, неизвестное. Поэтому хроматомасс-спектрометр и не дает результата». «Чего? В каких еще библиотеках?» — недоуменно протянула Оксана. «Они что, по книжкам смотрят?» «Нет», — замахал руками Ваня. «Это так говорят. Программная база данных. Там химические вещества и их спектры. Если вещество новое, программа его не определяет». «Ну так в пробирку налили бы и по старинке проверили», — буркнула она. «Это сложная органика», — вздохнул Корюшкин. «Так не получится. Химики сами пока не понимают». «И что дальше?» — спросил я. «Заключение дадут. НПВ», — ответил Ваня. «Это как?» Снова нахмурилась Оксана. «Твою маковку, Ваня, выражайся русским языком, ну или на худой конец ментовским». «Так это и есть ментовской, Оксана Геннадьевна», покачал головой эксперт со скрытым укором. «НПВ означает «не представляется возможным». «Фигня какая. И чего делать?» спросила Кобра. «Ну, не знаю. Можно в Москву, в КЦ, но у них методы одинаковые. Структура же одна, МВД». «Или еще варианты подумать, в гражданские учреждения закинуть. Пускай следователь решает. Это уже его головная боль. В какой-нибудь ни. «Ладно, Вань, спасибо», — сказала Кобра. «А можно мне тоже кофе?» Робко улыбнулся он, поглядывая на наши кружки. «Иди работай, товарищ эксперт. У нас совещание». «А, понял. Не мешаю». Корешкин ушел, за ним закрылась дверь, и в кабинете надолго воцарилась тишина. Наконец, Оксана, глядя куда-то в сторону, проговорила. «Итак, что мы имеем? Убийство заправщицы и киллера так и остаются висяком. Дирижера мы не нашли. Боюсь, как бы он не ушел из города. Теперь его здесь точно ничто не держит. Знаешь, может, и к лучшему, что мы не застали его там, в логове Ландера», ответил я после паузы. «Думаешь?» Кобра скинула на меня взгляд. «Думаю. Коллеги наши оказались не самыми надежными. Не такие уж и тертые парни. Все пошло не так, как должно было. А если бы там еще и дирижер был... Не знаю, чем бы закончилось. Честно говоря, когда шел туда, планировал всадить ему автоматную очередь в голову. Но вышло, как вышло. Балбес Антоха отвлекся, пропустил Ландера, тот огрел его по башке и запер нас в клетке. А потом у Шургина начался приступ». «Непонятные агрессии. Это все последствия опытов. Ты бы видела. Я еле удержал его». «Надеюсь, поправится», — вздохнула Оксана. «Да куда он денется?» — отмахнулся я. «Он уже на медсестер заглядывается». Я достал смартфон. «Вот, смотри, что он мне шлет. Болезный. Франкенштейн, блин». На экране фото. Молоденькая медсестричка в белом халате нагнулась к перекатному столику, что-то доставала из ящика. В этот момент Шульгин и щелкнул с интересного ракурса. «Вот котяра!» — хмыкнула Оксана. На губах у нее появилась улыбка. Оксана даже не ворчала на него, потому что это был наш старый Шульгин. И если он снова строит глазки медсестрам и фотографирует задницы из-под тишка, значит, это действительно Коля. Наш Коля, а не тот подопытный монстр который недавно рвался в схватку и чуть не угробил меня и своего коллегу Сергея. «Спускайся, я тут», — сказал грач. «Иду», — ответил я. Вышел из здания отдела, прохожу мимо служебной парковки, вижу, грач уже спорит с замначальника ГАИ. Тот раздувшийся руками машет, мол, служебное место, штраф. «Да вы что, начальника не знаете?» На ходу заводился грач. «Тут я вашего самого главного вожу, а меня оштрафовать хотите?» «Кого? Мордюкова?» — удивился гаишник. «Какого еще там Мордюкова?» — отмахнулся грач и кивнул на меня. «А вот и он идет. Макс, привет!» Я усмехнулся. Замначальник уже миролюбиво обратился ко мне. «Скажите вашему товарищу, чтоб в следующий раз не вставал на служебную парковку. Мне перед людьми неудобно. Обязан пресечь?» «Конечно», — отозвался я. Гаишник с пониманием испарился, а я сел в машину к Грачу. «Привет, Макс. Ну, что за срачняк у тебя опять приключился?» «Ага, как есть срачняк. Слушай, помнишь, ты говорил, у тебя есть умелец. Из часов космический корабль сделает». «Кулибин?» — Грач усмехнулся. «Гришка, что ли? Пятно, вроде кличка». «А, пятно. Ну, есть такой. Чем помочь должен?» Я рассказал о своих планах, Грач покивал». — Ладно, он сможет, если трезвый будет. Погнали к нему тогда сразу, что ли, рассрочно. Только надо по пути заскочить кое-куда. — Куда? куда? — Ну, куда-куда. — В магазин. Грач многозначительно шлепнул пальцем по горлу. — На кой? — За водкой. Я посмотрел на него так, будто сомневался в его разумности. — Ты же хотел, чтобы он трезвый был. — Так-то оно так, — поджал губы грач. Только дела он делает, если пузырь на столе стоит. И никак иначе. Добро. Главное, чтобы не прикладывался. А если надо смотреть, пусть смотрит. Заскочили в алкомаркет, взяли бутылку. До нужного адреса ехали долго, через весь город. А окраина — панельная девятиэтажка. Серые стены, балконы в решетках, кое-где зашиты шифером вместо панелей. Поднялись на нужный этаж, позвонили. За дверью раздался недовольный голос. «Что там?» «Братан, это я, грач!» Руся как будто забыл свои гуру примочки и общался грубовато по-свойски. «Чё надо?» «Да вот дело есть. Ну и не с пустыми руками я». «А, ну сейчас!» Дверь распахнулась. На пороге щуплый мужичонка в майке на босу грудь, трусах и шлепанцах. Тараканьи усики, хитрые глаза — «Лицо подозрительное. На вид алкаш-алкашом, а не мастер-кулибин». «А это кто?» — кивнул он на меня. «Контингент проверенный», — ответил грач. «Свои». «Ага, понял», — протянул тот, прищурившись. «Но заходите, что встали?» Мы переступили порог. «Разувайтесь», — приказал Пятно. «У меня чисто тут». Мы переглянулись, но подчинились. Чистотой это назвать было сложно. На полу бычки, в углу бутылки, по углам мусор. Но и запущенным клоповником тоже не выглядело. Скорее, свалка идей. А в комнате за дверью раскинулся настоящий рай радиолюбителя. Большой стол весь заставлен старой техникой. Разобранные мобильные телефоны, платы, из которых торчат дорожки, микросхемы, провода разноцветные, катушки — В углу старый советский осциллограф с зеленым экраном. Рядом современный цифровой прибор. Тут же и паяльные станции. Одна советская с обгоревшей ручкой, другая новая, китайская, с дисплеем. На полках банки с резисторами, конденсаторами, мотки тонкого медного провода. Повсюду пахло канифолью и перегретым оловом. На стене висела самодельная рамочная антенна, под ней радиоприемник времен Союза а рядом ноутбук, весь облепленный наклейками. Вся эта рухлядь не просто валялась, а жила и работала. Здесь чувствовалась рука мастера, пусть вечно под шафе и неряшливого, но в электронике разбирающегося. На столе лежала странная конструкция, явно в процессе сборки. Пластиковый корпус от старого диктофона, внутри начинка мобильника, аккуратно подсоединенная к микрофону и передатчику. «Ну как?» — Пятно развел руками. «Тут у меня и жучки, и маячки, и что хочешь. Хоть космическую ракету соберу, если детали найдутся». Я оглядел его лабораторию и понял. Именно такие чудаки и делают невозможное возможным. Зырте! он ткнул пальцем на одно из своих детищ. На столе лежала коробочка из перепаянных плат с приклеенной крошечной батареей и модулем связи от телефона. Все это выглядело кустарно, но якобы работало. С его слов, при движении устройства передавало координаты на заранее вбитый номер. «Ха!» — хвастался Пятно. «Такие штуки в магазинах не купишь. В законе они проходят как специальные технические средства для негласного получения информации. А это уже статья уголовная. Сделать самому еще можно, но если попадешься с таким, объяснять придется долго и неприятно». О как! Вам же такую штуку нужно!» «Так», — сказал я, смотрев комнату, заваленную железом и проводами. «Слушай, Гриша, то есть пятно, такая хреновина мне не подойдет, слишком громоздкая. Нужно компактное». «Компактное?» — он прищурился, поправил свои тараканьи усики. «Если компактное, то заряда хватит ненадолго». «Ну, насколько? спросил я. «Смотря что тебе надо!» Он скосил глаза, явно пытаясь набить цену. «Давай самое маленькое, что у тебя есть. Что-нибудь эдакое, чтоб в кармане потерялось», — сказал я. Пятно усмехнулся, рыскнул в захламленном шкафу, откуда вывалились коробки с деталями, катушки, платы и какие-то древние радиостанции с облупившейся краской. Наконец он достал небольшую пластиковую коробочку, прижал ее к груди, словно сокровище. «Вот!» сказал он с торжеством. «Это моя гордость. Сам слепил из того, что было». Достал оттуда плоскую таблетку толщиной с две монеты. Стал рассказывать, но голос при этом стал как у профессора за кафедрой. «Маячок, форм-фактор, таблетка. Корпус герметичный, влагозащита IP67. Внутри модуль GPS ГЛОНАСС. Передача данных через GSM-канал». Плюс резервный радиоканал малой мощности. Есть трехосевой акселерометр. В покое устройство уходит в сон. При движении выдает короткие пакеты координат. При нормальной связи погрешность до 5 метров. В густой застройке возможны срывы. Тогда включается определение по базовым станциям. Точность падает до 50-100 метров. В автономном режиме работает от нескольких суток до пары недель зависит от частоты передачи и условий. — Ух ты! А вот эта таблеточка, — сказал я, беря в руки устройство, — то, что доктор прописал. — Сколько? Я посмотрел испытующий на Гришу. — Сто тысяч. Не задумываясь, выпалил он. — Слышь, пятно! — возмутился грач. — А ты не охренел? Это ж мой друг. — Ну так я, как твоему другу, уже сделал скидку 50%, процентов. Не моргнув глазом, ответил тот. — Не пи... Поморщился грач. Полтинник и в расчете. Гриша задумался, почесал нос, потом ткнул пальцем на пакет с бутылкой, что держал грач. И пузырь в придачу. Ну, само собой. Я отсчитал деньги, положил на стол. Но Гриша даже не посмотрел на купюры. Первым делом схватил бутылку, достал с подоконника пыльный стакан засохшими чаинками на дне, дунул, плюнул для очистки, плеснул полстакана. «Будете?» — посмотрел он на нас возбужденным взглядом. Мы синхронно качнули головами. Он залпом опрокинул, не поморщился. Чинки ушли следом. Зрелище мерзкое, но и мы не барышни. Занюхал канифолью, стоявшей в баночке на столе, потом взял ту самую коробочку. «Ну, чтоб работала и не подвела!» Пробормотал он и протянул мне. Я сложил устройство обратно в коробку. «Помни, зарядка долго не держит», — сказал Пятно. «Запомню». «И вот еще». Он выудил из кипа бумаг листок, распечатанный на матричном принтере. Серые буквы, рябь на краях. «Памятка. Как настроить, чтоб сигнал лучше ловила. Планшет под него возьми». «Да разберусь», — махнул я рукой. «Мне и нужно-то, чтобы оно один раз сработало». Гриша вытаращился на меня. «Э, а потом на помойку, да?» «Ну, да». Ответил я. Жалко! вздохнул он. Это одно из моих лучших творений. Мастер налил себе еще, в этот раз сделал два больших глотка, поставил стакан обратно. Ну все, мужики, валите, мне работать надо. Пока, Гриш, сказал грач. Я уже собрался выйти, когда заметил. Между его глаз проступило багровое пятно, словно кто-то поставил кляксу прямо на лоб. Это что у тебя? Третий глаз? — хмыкнул я. — Да так, аллергия на алкоголь! — усмехнулся он. Я пожал плечами. — Вас, гениев, не понять. Теперь хотя бы ясно, откуда у него такое прозвище. — Здравствуйте, Карл Рудольфович! Голос прозвучал у дверей допросной, когда конвойный впустил невысокого коренастого мужчину. Вошел лысенький толстячок с короткими ногами, но в костюме. Безупречным, сшитым явно под заказ. Синяя полоска на ткани, дорогая сорочка. Все кричало о солидности и самоуверенности. «Я ваш адвокат», — сказал он, улыбаясь. «Так был же уже адвокат», — удивился Ландер щурясь. «Меня зовут Игорь Германович», — представился толстячок. «Я буду еще одним вашим защитником» а тот, который приходил раньше, был бесплатный от государства. Вы сами, наверное, знаете, какой толк от бесплатных защитников». «А вам, значит, платить надо?» — прищурился профессор. «Нет-нет», — адвокат качнул головой. «Мои услуги уже оплачены, не беспокойтесь». Ландер скривил губы, сдвинул очки на нос. «И кем же?» — позвольте узнать. «Антон Львович Соколов. Вам это имя что-нибудь говорит?» «Соколов?» — Ландер задумался. «Ну да, бизнесмен местный. Он был моим пациентом какое-то время. У него, насколько помню, были нелады на личном фронте. женщиной с делами сердечными. Она, по-моему, даже в полиции работала. Или работает. И в итоге они разошлись, насколько я помню. У него аддикция к этой даме была». «Совершенно верно!» — кивнул адвокат. Так вот, Антон Львович услышал о вашей беде и очень благодарен за ту помощь, что вы ему оказали на сеансах, поэтому оплатил мои услуги». «Вот как!» — Ландер почесал переносицу, прищурился внимательнее. «Что ж, отказываться от такой щедрой помощи глупо. Вы, надеюсь, хороший адвокат?» «Не сомневайтесь!» — улыбнулся Толстячок, показывая ровный ряд белых зубов. «Самый лучший в этом городе!» «А вы, я смотрю, не скромничаете», — заметил профессор, глядя на него с интересом. «Знаете ли, — Игорь Германович развел руками, — скромность в нашей работе — последнее качество, которое может пригодиться». «Согласен», — кивнул Ландер. «Поэтому, Карл Рудольфович...» — адвокат наклонился вперед. «Мне вы можете рассказать все, без утайки». Он расстегнул портфель, Достал из него аккуратно сложенный спортивный костюм и кроссовки. «Вот, это вам. Сменная одежда. Думаю, в туфлях и костюме вам не слишком удобно в камере». «Да». Ландер кивнул, глаза блеснули. «Спасибо. Очень признателен». Он взял костюм, подержал в руках и неожиданно спросил, почти шепотом косо глянув на угол, где под потолком висела камера наблюдения. «А как там инженер?» Адвокат не моргнул глазом, улыбка не дрогнула. «Какой инженер?» — спокойно спросил он. «Не знаю таких».